Глава 78 Сделав дюжину звонков, Уайт так и осталась практически с пустыми руками. Почти все бывшие старшие штатные сотрудники Таннера в Сенате уже либо умерли, либо давно отошли от дел. Она получила ряд имен и несколько онлайн-фотографий этих людей из дней их молодости. Решила, что можно показать их Дейдри Фэллоуз. Вдруг узнает человека, помогавшего в спальни Кана Куроу спеленать покойницу и запихнуть ее в чемодан. Но если тот человек был молодым помощником, секретарем или одним из самых младших штатных сотрудников, отследить этого человека сейчас будет крайне трудно. Как-то не случалось, чтобы исчерпывающие списки подобных сотрудников держали в каком-нибудь аккуратном и опрятном архиве. После ухода Таннера в отставку, многие из них, вероятно, перешли на работу к другим членам Конгресса или ушли из политической сферы напрочь. Если этот человек был личным помощником Таннера, а не занимался его политической кампанией, Его еще удастся опознать, хотя она пока не представляла, каким образом. Миссис Таннер мертва, от мистера Таннера проку не жди. Дейдра была ребенком и в ту ночь его не узнала. Каннек Роу знал, но он, вероятно, тоже покойник. И все это произошло еще до рождения Казимиры Роу. Связавшись с департаментом полиции округа Майами-Дейд, Уайт поговорила с кем-то из его отдела нераскрытых преступлений. Не сообщая, о каком конкретно деле идет речь, дала описание интересующей женщины дату и место. Офицер пообещал связаться с ней, но предупредил, что перед ней длинная очередь а без имени поиски будут не быстрыми и не легкими. А на самом деле, добавил он, практически неосуществимыми. «Имелась также база данных нераскрытых преступлений, которую вела независимая организация, охватывающая 46 штатов и 50 округов Флориды. Но опять же, без имени поиски Уайт на основе имеющейся у нее информации не дали ничего». «Блин», — она потерла глаза, гадая, как продвигаются дела у Деккера. Ей пришли электронные письма в ответ на некоторые запросы по другим линиям расследования. Дорожные камеры в рассматриваемое время ничего не дали ни по Бентли Лэнгли, ни по Астон Мартину Чейз. Барри Дэвидсон подозрительных платежей не проводил. Ответ из винного магазина пока не поступал, так что ей пришлось позвонить самой. Ей сказали, что ночной кассир вспомнил, что видел Лэнгли в ту ночь, в то самое время, когда тот говорил. «Три страйка, и мы в ауте». Переслав все это Декеру, Уайт позвонила матери, чтобы узнать, как там дети. Покупать им личные телефоны она пока воздерживалась, хотя и понимала, что долго так продолжаться не может, особенно со старшим. Оглянуться не успеешь, они уже в колледже, а там и свадьбы, и живут собственной жизнью далеко-далеко от матери. А ты упиваешься жалостью к самой себе, Фредди, и выглядит это, безусловно, не фонтан». «Привет, ласточка», — сказала мать. «Как дела в солнечной Флориде? В солнечном Балтиморе сейчас около сорока». «Около четырех градусов Цельсия». Медленно. Даже не знаю, когда вернусь. Я вот хотел у тебя спросить, а что там делает местное отделение ФБР? Почему для этого вызвали вас с Деккером? Я и сама задаюсь тем же вопросом с первого же дня, да и агент, с которым мы здесь работали, тоже был не особо в восторге. Она не сказала матери, что агента Эндрюса ранили, да и в нее саму тоже стреляли и возносила безмолвные молитвы, чтобы мать не увидела этого где-нибудь в новостях. «Ну, может, статься это потому, что бюро считает вас с Деккером первоклассными агентами и посылает вас только на самые трудные дела?» «Ага», — саркастически обронила Уайт. «Я такая первоклассная, что уже два повышения обскакали меня стороной. Впрочем, это может быть благодаря моему чарующему нраву». «И факту, что ты не терпишь дерьма ни от кого, особенно от агентов-мужиков, пытающихся держать тебя на таком месте, какое по нраву им. Но ты славно даешь сдачи, ласточка!» Они еще какое-то время поболтали о том, как идут дела у детей, и Уайт сказала матери, что выберется повидаться при первой же возможности. Закончив разговор, она уселась поудобнее, опять гадая, почему сюда прислали их, когда агентов ФБР хоть отбавляй по всей Южной Флориде. Да вдобавок у бюро есть крупные местные отделения и в Тампе, и в Майами. «Не из-за меня. Это наверняка. Значит, дело в Декере? В смысле, я знаю, что он мужик, будь здоров, но в этом ли причина?» У начальства об этом спрашивать как-то не с руки. «Эй, сэр, а чего это вы сюда наши жалкие задницы, когда у вас в Солнечном штате личного состава как грязи?» Уайт решила позвонить Джиму Полларду, своему другу из штаб-квартиры, держащему нос по ветру и знающему все сплетни бюро. «Приветики, Фредди, как делишки?» Зычно поинтересовался Поллард. Голос у него под стать сложению. Он крупный мужичище, компанейский, пользующийся репутацией хорошего агента, но одержимый тайным желанием играть на сцене. И удовлетворяет его, участвуя в местных постановках. Все в нем крупнее натуральной величины, а еще он обожает внутренний драматизм бюро, недостатков которым не знает. «Я во Флориде, с делом». «Знаю, Фредди. С единственным и неповторимым Мамосом Деккером. Никак не меньше». «Так ты знал об этом?» «Дьявол. Да об этом известно всем и каждому. Прими мои соболезнования, что влипла с ним в роли нового напарника. Слыхал, прежнее дала от него стрекача, аж в Нью-Йорк». «Вообще-то Алекс Джеймисон чрезвычайно высокого мнения о нем, возразила Уайт, сама удивившись тому, как разозлило ее это замечание. «Я слышал другое». «А в каком то смысле всем и каждому известно, что мы здесь?» «Хочешь сказать, что не слыхала?» «Не слыхала чего?» чего Росс Богорд защищал Деккера. Теперь, когда он ушел в отставку, Бюро подустало от этого типа. Ясен пень, кое-каких успехов он добился, но поговаривают, что работать с Деккером хуже горькой редьки. Он малость своеобразен, зато у него блестящие мозги и куда более бережный подход к людям, чем мне представлялось. Ух ты! Не ожидал услышать подобное от тебя. Я просто говорю, что вижу. Холодно отозвалась Уайт. «И что ты имеешь в виду, говоря, что от него подустали?» «От него хотят избавиться, вот что. Сарафанное радио из кабинетов начальства донесло, что его просто хотят слить. Он грубит, не подчиняется приказам, не ходит в бюро по струнке и никуда не вписывается». «Он добивается результатов, Джим. Я посмотрела его послужной список». У него стопроцентная раскрываемость. Назови мне хоть одного другого агента, имеющего такие же показатели. Он вытащил невиновного из камеры смертников, а однажды спас жизнь президенту США и награжден за это медалью. Начальству на это накласть. Им нужны люди, которые ходят строем и пляшут под дудочку бюро. А он даже костюм не носит. Я видел его несколько раз в Вашингтонском оперативном отделе, когда там был. Он выглядит как бомж. Официально он не агент ФБР, он консультант. А, значит, турнуть его еще проще. Диву даюсь, что он продержался настолько долго. Уайт пришлось проглотить отповедь, вертевшуюся на языке, и подавить вздымающийся гнев. Но это не объясняет, почему на это дело назначили нас. Последний раз, когда я смотрела, во Флориде агентов было хоть отбавляй. Федеральный судья и частный телохранитель. Верно? Верно. Как ты узнал подробности? Слухом земля полнится. Дело выглядело очень сложным, требующим тонкого подхода. Уайт его ликующий тон не понравился. «Куда ты клонишь, Джим?» «По-моему, власти придержащие послали туда Декера сесть в лужу, чтобы сразу следом его и похерить». «К чему так водить человека за нос? Не проще ли сразу его уволить?» «Он нажил тут врагов, Фредди. Пришло время расплаты. Они хотят ткнуть его в грязь лицом». «А я тут при чем? Так что же будет со мной, если мы не распутаем это дело?» «Не знаю». «Я тоже нажила врагов, но главным образом из-за некоторых агентов-мужиков, желающих от меня отделаться». «Слушай, Фредди, что тебе надо, так это постараться держаться от радиоактивных осадков как можно дальше, чтобы ты вышла из передряги целый и невредимый. «Что за пургу ты несёшь? Что значит держаться как можно дальше? Не делать свое дело? Саботировать расследование?» «Конечно, нет. Я просто говорю, что тебе незачем идти на дно вместе с кораблем. «А как же, Деккер?» «А что? Только не говори, что этот тип тебе нравится». «Я знаю его не так уж долго, но...» «Ну, — перебил он... Будем надеяться, тебе не придется знать его слишком долго. Держись. Надо бежать, слышу приближение босса. Пока. Уайт медленно отложила телефон.